Глава двадцатая. Большой куш. От качалки из шестых успели уехать достаточно далеко. Ехали молча, на разговоры никого не тянуло. У Кира бешено колотилось сердце, в висках стучало. Усидеть на месте было чертовски тяжело. Хотелось двигаться, что-то делать, но он всячески старался угомонить свое тело. Чертов адреналин!» Наверняка его сейчас в организме столько, что он может несколько кварталов без остановки пробежать. Остальные выглядели гораздо спокойнее. То ли они были привычны к подобным делам, то ли все дело в модификациях. Все же тут без киберимплантов только один Кир, да и то у него тоже имелись. Тот же интерфейс связи с оружием. От Кремни он слышал, что можно установить себе контроллер, который тщательно отслеживает всю химию в организме и будет стараться привести все в норму. Или, если задать ему нужный режим, сможет поднять один из показателей. Иными словами, будь у Кира такая штука, он бы уже был спокоен как слон. Ну а когда это необходимо, мог бы получить бешеную дозу адреналина, вроде той, что сейчас не дает ему покоя. «Сверни вон туда, возле моста». «Дальше в переулок и к набережной», — приказал дикар. «Сделаю», — буркнул хан. Он не торопясь вел машину, внешне был совершенно спокоен, будто просто куда-то пассажиров везет, будто ничего и не случилось. Машина под его управлением плавно вписалась в повороты, скинула скорость и остановилась возле невысокого заборчика рядом с калиткой, через которую можно было попасть на узкую пешеходную тропинку извивающийся вдоль реки. «Бабан и пацан, стволы в реку!» «Что, Игорь «И его тоже!» «Но босс он же стоит кучу денег!» «Его тоже!» Повторил Дикар, а в его голосе прозвучали металлические нотки. Люд тяжело вздохнул, но вылез из машины, побрел к тропинке. Следом за ним отправился Кир, который взял у Дикара автомат и револьвер. Рядом с ним шел Вабан со своим автоматом. Они затравленно огляделись, однако была уже поздняя ночь. Плюс погода к прогулкам явно не располагала. Мелкий дождь уже начал перерастать в полноценный. Под таким можно промокнуть до нитки за несколько минут. Вокруг не было ни души, даже в зданиях по соседству окна не светились. Единственный свет исходил от невысоких фонарей, стоящих вдоль прогулочной тропинки. Люд спустился к самой воде и, секунду помедлив, швырнул гранатомет в воду. Кира Вабан последовали его примеру. Сначала в воду отправились автоматы, а затем и пистолеты, из которых стреляли возле салона. Сейчас пушка была только у хана, но еще у Кира был револьвер, припрятанный на ноге под штаниной. Когда вернулись к машине и погрузились в нее, люд первым нарушил молчание. Черт, как же выпить хочется. Выпьешь, но позже. А пока мы тебя высадим вот здесь, возле станции Магнит Трейна. На нем доедешь до сервиса, затем нас дождешься, понял? Понял. Хан подвел машину к тротуару, дождался, пока Лют выйдет наружу и закроет дверь, после чего тронул вперед. Дальше, нас с пацаном. Как тебя, кстати, зовут, все время забываю? Кир! Да, точно. На скиром высадите возле парковки на второй парковой. Там одна из моих тачек, мы доберемся на ней до сервиса. Вы же двое бросьте это корыто где-то на окраине. Отойдите пару кварталов и вызовите такси. И учи ученых. Я рад, что вас учить не надо, но я привык к своему окружению и знаю, что лучше лишний раз им объяснить, разжевать все подробно, чем потом жалеть и удивляться, как они умудрились налажать. Ха, понятно. Некоторое время ехали молча, но затем Вабан не выдержал. «Слушай, иди!» М? «А что по этому всему скажет Дейкапи, как думаешь?» «А что он скажет?» Мы пытались завалить сраные секториалы. Мы указали им их место, а то они совсем страх потеряли. Теперь дважды подумают, прежде чем с нами связываться и тем более наезжать. А Салон — это наша территория». Дейкапи еще спасибо должен сказать, что мы все так быстро сделали. Иначе другие Дейкапи очень удивились бы, почему на нашей территории всякая шваль толкает дурь и точки крышует. Хорошо бы, если бы он именно так и подумал. Все так и будет. Уверенно заявил Декар, однако Киру в его голосе послышалось сомнение. Они добрались до места, о котором говорил Декар. Кир вышел вместе с Капа и пошагал к одному из невысоких, явно дорогих домиков, напротив входов, в которые стояли припаркованные аэрокары. Кир вертел головой. Ему было любопытно. На земле подобные дома называли «дюплекс», и позволить их себе могли далеко не все. Наверняка здесь все обстоит так же. «Нравятся дома?» — заметив его интерес, спросил Капа. «Ага, дорого тут жилье». Смотря какой у тебя доход. Для кого-то копейки, а кто-то еле вытягивает кварплату. Не проще ли тогда съехать? Не проще. Для большинства офисного планктона и дельцов средней руки, их жилье и машина — признак успеха, респектабельности, надежности. Если к тебе придут два типа, у которых, как ты знаешь, есть парочка магазинов и попросят вложиться в их новое дело, открыть еще один магазин, то кому ты отдашь предпочтение? Тому, кто приедет на хорошей тачке, который живет в хорошем районе и прилично одевается. Или бродяги в лохмотьях на развалюхе, живущему на окраине гетто. Ну, я бы посмотрел документы, проверил бы доходность их бизнеса. Доверять деньги по внешнему виду я бы не стал. Молодец, но тем не менее, если к тебе, серьезному человеку, кто-то прибирается просить денег и даже прилично одеться не может, то либо у него нет денег, либо он жлоб. Если первое, давать денег нельзя, ведь он, скорее всего, весь в долгах, и твоими уйдут в никуда. Ну, а если он жлоб, то с такими лучше не связываться. Больше проблем будет, чем пользы». «Я думал, такие как ты проблемы не боятся». Дикар уставился на него, нахмурившись, и Кир тут же прикусил язык. «Никому не нужны лишние проблемы. Боюсь ли я их? Нет» но зачем они мне если их можно легко избежать логично так вот моя тачка аэрокар серого цвета с хромированными вставками на кузове приветственно мигнул фарме включил движки и приподнялся над землей водить умеешь да кивнул кир все еще с восторгом осматривая машину Ее без преувеличения можно было назвать верхом инженерной мысли или, что правильнее, гениальным творением какого-то талантливого дизайнера. Все в ней выверено до мелочей. Где нужны острые углы, подчеркивающие спортивный стиль. Где нужны более мягкие, плавные формы, вплетенные в массивный кузов, говорящие о том, что эта тачка стоит приличных денег. «Садись за руль. Попробуешь, что это такое?» «Да ну, вдруг где-то врежусь». «Садись. Вдруг другого шанса покататься на такой не выпадет. Это хоть узнаешь. Уверен, проедешься на ней раз, и из кожи вон будешь лечь, чтобы купить такую же». «Да мне хоть какую-то». Все придет со временем, парень». В сервисе, когда Кир и Дикар туда приехали, их уже дожидался Люд. А спустя несколько минут подтянулись и вабан с Ханом. «Порядок?» «Да, тачку бросили в промышленном районе на парковке возле завода. Там все забито, быстро не найдут, я думаю». «Хорошо. Ну а теперь, пока все бегают по шестому сектору, займемся салоном». Когда они подъехали на второй угнанной машине к салону, в котором уже успели поменять стекла в витринах, кругом все было тихо. Свет везде выключен, людей на улицах нет. Лишь в конце квартала стоял фургончик Лай, который уже давным-давно отключил сигнализацию в салоне, зациклила камера. Хан осторожно завел машину в ближайший переулок, где и остановился. «Лай, как там у нас дела?» Сейчас вся группа была на связи. Кир слышал и Вабана, задавшего вопрос, и Лай, на него ответившего. «Все тихо. Копы были минут десять назад. По идее, следующий патруль приедет минут через двадцать-тридцать. Но вы все равно там не засиживайтесь». «Да пропустим их в случае чего». «Ваше дело. Но я бы лучше все по-быстрому сделала. А вдруг там еще есть какие-то системы охраны?» «Так найди их и отключи». «Я уже все дважды проверил. Если что-то и осталось, уже не найду». А, «Значит, и нет ничего». Кир говорит, что у них вообще вся система безопасности на тяп-ляп сделана. Так и есть. И меня это настораживает. Ну, не может владелец так безалаберно к безопасности своих вложений относиться. Не может и все. Может, наспех все делали, потом собирались поправить. Может, не спорю, но давайте быстрее. По большому счету, игра не стоит свеч, сколько оттуда можно вытянуть? Крохи? Дело принципа. Нужно наказать и владельца, чтобы знал, что его крыша ничего не стоит, и секториалов в дерьмо лицом макнуть. Нехер на нашу территорию лезть. Как скажешь. Все, идем. Наружу вышли Вабан, Люд, Кир и Дикар. Хан остался в машине. Он не глушил тачку. Более того, едва только пассажиры вышли, двинулся вперед, развернулся в узком дворике и вновь вернулся в переулок. Теперь нос машины оглядел прямо на салон. В случае, что тачка подлетит мгновенно и заберет всех. Ну а сам хан обеспечил себе нормальный обзор. Ствол у него есть, в случае непредвиденных сложностей может даже прикрыть. Ну или ударить спины неожиданным противником. Появись они. Не спеша, четверка пересекла улицу, но направилась не к самому салону, а в переулок рядом с ним. Зачем лезть через главный вход, когда есть задний? Так и внимание меньше привлечешь и вообще безопасней. Кир, Лют и Дикар замерли у двери заднего входа, озираясь по сторонам. Вабан же принялся ковыряться с замком. Тут было темно, местное хулиганье разбило лампочки в двух ближайших фонарях. С одной стороны, хорошо, ни людей в переулке, ни их возни с дверью салона никто не увидит. Но с другой стороны, Вабан сейчас отчаянно матерился сквозь зубы. Он ведь тоже ни хрена не видел, и приходилось работать на ощупь, считай. Тем не менее он справился. Легкий щелчок, и он распрямился. «Готово. Заходим». Первыми внутрь нырнули дикары и Кир, следом Вабан. Ну, а последним зашел Лют. Двери он не закрывал, оставил приоткрытыми. Более того, далее внутрь помещения он идти не должен был. Как и договорились ранее, его задача была держать и контролировать этот выход, что он сейчас и делал. Дикар, Кир и Вабан шли дальше. Подсобки здесь оказались тем еще лабиринтом. До торгового зала было не так уж и просто добраться. Вабан открыл одну из дверей и заглянул внутрь. «Что там?» — шепотом спросил у него Дикар. «Да хрен пойми, темно ведь. Так свет включи «А-а». Хмыкнул Абан и таки нащупал выключатель. Под потолком вспыхнули лампы. Помещение оказалось чем-то вроде склада. Всюду стояли стеллажи, а на них коробки. Это еще что? Нахмурился Дикар, подвинул вабана и протиснулся в комнату. Он подошел к ближайшему стеллажу, открыл коробку и заглянул внутрь, после чего удивленно присвистнул. Чего там? Импланты. Ответил дикар и тут же полез к следующей коробке. «Черт подери, это все импланты!» А чего вы ожидали увидеть? Мы ведь и шли красть импланты!» «Мы шли выносить торговый зал, сколько там могло быть, пятьдесят, шестьдесят имплантов разного калибра и типа. А тут их сотни, три, не меньше. Парни, мы сорвали охренительный куш!» В торговый зал вообще не пойдем. Ну его нахрен все эти витрины и сигнализации. Все дружно закивали головами, соглашаясь с ним. Лай, тут же позвал Вабан. На связи. Загоняй фургон к заднему входу. Зачем? Тут куча всего, просто гора. Поняла. Буквально через пару минут со стороны заднего входа послышалось гудение. Лай приехала. Приглушенно хлопнули двери, а вскоре она сама появилась на складе. Кир с любопытством ее оглядел. Коротко стриженная, худенькая, невысокого роста и практически без макияжа. Да еще и одета в универсальный комбес, который тут носят все кому не лень. Если бы Кир встретил ее на улице, то принял бы за подростка. Привет, приятно вживую тебя увидеть. Не отвечу тем же. «Вабан, ненавижу, когда ты так делаешь. Я спайдер. Я должна держаться от вас подальше и прикрывать, а не помогать грузить товар». «Ты же сама в технаре боевики хотела перейти. О, считай, практику проходишь». «Охренительно. А следить за улицей кто будет?» «Хан приглядит. И вообще, ты нам тут не нужна. Лезь за руль фургона и жди. Мы сами тут справимся. Гляди в оба». «Ладно, О, постой. Это все импланты?» Она наконец-то увидела стеллажи, и глаза ее тут же загорелись жадностью. «Да». «Охренеть! Да тут же... Сколько тут?» «Тысяч на три стоями», — с ухмылкой сказал Дикар. «Офигительно!» «Налюбовалась? Теперь бегом в фургон!» «Это все еще забрать надо! Бегом!» Поторопил ее Вабан. Лай моментально развернулась и чуть ли не бегом отправилась к фургону. Все, начинаем грузить. Люд посторожит вход, а вы давайте. За работу. Я бы тоже лучше вход посторожил, чем коробки тягал. Будем меняться. И вообще, у тебя четыре руки. Ты сразу кучу коробок можешь тащить. Тебя на стрёме точно ставить нельзя. Ты тут полезней. Офигеть, как быстро я сделал карьеру и дошел до грузчика. Втроем они принялись таскать коробки к фургону. Минут через пять забили половину машины, и выдохшегося Кира сменил Люд. Кир же вышел на улицу, замер на углу. Все вокруг было тихо. Ни прохожих, ни даже машин, тишь да гладь. Кир торчал там, слышал, как за спиной похтят товарищи, вытаскивающие из салона товары, загружающие его в фургон. «Внимание, копы едут!» Кир поморщился. Все никак не мог привыкнуть к особенностям местной связи. «Ощущение такое, будто бы собеседник тебе не в ухо говорит, а прямо у тебя в голове. Неприятно и непривычно. Кир проверил время. Ну да, все как Лай предупреждала. Прошло уже почти полчаса. И сейчас должен был проезжать патруль. Паниковать вроде бы было незачем, но... Кир занервничал. Остальные, судя по всему, тоже. Они затихли и перестали таскать ящики. Кир увидел, как по улице мимо проехала полицейская машина. Вроде порядок. Поехали дальше. Не остановились. «Твою же! Пушки, готовьте! Никому не стрелять, пока не разрешу, понятно?» Со стороны улицы громко хлопнули дверцем машины. «Идут по переулку, черт. Что там? Что? Что, мать твою?» В переулок фонариком начали светить, я спрятался. «Видишь их?» «Сейчас». «Да, эти уроды поссать остановились. Стоит один на углу вон». «Секунны!» «Тихо!» Всем сидеть на местах и не рыпаться. «Хан, что там?» «Справились. Вроде к тачке свои пошли. Стоп! Один к вам идет. «Твою же! Кир, закрой фургон, только тихо!» Кир тут же кинулся к фургону, осторожно прикрыл двери, а сам нырнул за мусорный бак. Как раз вовремя, рядом начал шариться луч фонарика. Кир медленно потянулся к револьверу, закрепленному на ноге. Его собственные пальцы стали неприятно холодными и влажными, когда он схватил рукоятку и вытащил оружие. Все же одно дело полить по противнику, когда он стреляет в тебя, к тому же не просто по противнику, а по бандитам. И совсем другое — пытаться убить копа, который вообще-то ничего тебе не сделал. Он просто по долгу службы, ну или по зову природы, оказался не в то время, не в том месте. Кир на секунду прикрыл глаза, сделал выдох и крепче взял оружие. Он хочет вернуться домой. Это главная его задача. Все остальное его не интересует. Все местные для него чужие. Ему нет дела до них. Когда Кер открыл глаза, он был готов убить Купа. Меж тем луч света пробежался по асфальту, по стенам, выхватил из темноты фургон и замер на нем, на точке, где были номера. Вот урод. Лай. Тачка твоя. «Моя, но номера левые». «Молодец. Все, не рыпаемся, сидим». Коб, похоже, потерял интерес к переулку и фургону. Луч от фонарика исчез. Все, уходят». «Да, сели в машину. М -м, вроде уезжают». Кир услышал, как загудела движками патрульная машина, а затем звук начал отдаляться. «Уехали, уроды. все за работу. И быстрее, пока они не вернулись». Кир вернул оружие назад в кобуру на лодыжке. Пальцы его тряслись.